Каждый день после уроков она ждала меня возле школьных ворот, и мы возвращались домой вместе. Я отказывался ходить куда-то, кроме школы и дома. Моя любовь к Хадли Коман исчезла, и даже призыв сыграть в футбол не мог выманить меня из-за кухонного стола. Через несколько месяцев после суда шум в прессе почти улегся, и мама попыталась убедить меня вернуться к жизни обычного десятилетнего мальчика. «Почему бы нам снова не пойти на матч Брентфорда, предлагала она. «Этот клуб был совсем не такой знаменитый, как основные лондонские команды, но мы с Ником болели за него с детства. Он стал для нас как бы членом семьи. Хотя Ник больше увлекался регби, нам нравилось ходить на матчи втроем. Я по-прежнему оставался фанатом футбола, но без Ника упорно отказывался от любых игр». И только когда Бренфорд стал лидером в своей лиге и перед ним замаячил переход вверх, меня снова охватил азарт. Однажды в пятницу вечером мама, к моему удивлению, принесла домой два билета на завтрашний матч. Когда на следующий день наши принялись забивать один гол за другим, я обнял маму и впервые хотя бы отчасти почувствовал то, что чувствовал, пока Ник не умер. Идя со стадиона, я держал маму за руку и говорил о матче, без конца обсуждая забитые нами голы. Я страшно хотел знать, когда мы снова пойдем на футбол, и думаю, именно в тот день мама поняла, что со мной все будет в порядке. Спустя год мы оба уже почти пришли в себя. Маме нравилась ее новая работа, а я вернулся к учебе в школе и стал играть в юношеской команде Брентфорда сначала в категории Д-14, а потом... До 16. После смерти Ника мама упорно искала пути для постепенного возвращения к жизни. Поддерживаемая друзьями и соседями, она заставляла себя налаживать связи с окружающим миром, заводить новые привычки. Ее глиняные поделки смешили меня до слез. Я до сих пор храню кривобокую кружку, которую она расписала мне в подарок в честь победы Брентфорда. Она с удовольствием ездила на кулинарные классы в Хэмпстед и после каждого занятия гуляла по этому живописному району со своими новыми друзьями. Одним теплым весенним вечером мама даже решилась поплавать в тамошнем знаменитом пруду, но, подхватив простуду, поклялась больше так не рисковать. Впрочем, что бы она ни делала и как бы ее ни поддерживали, я знаю, что порой она все равно чувствовала себя страшно одинокой. Бывали дни, когда даже просто выйти из дома ей удавалось лишь ценой неимоверных усилий. Прогулка по Хадли Коман представлялась чем-то невозможным. Встреча с окружающим миром была невыносима. Но я видел, что она избегает трудностей и полна решимости их преодолеть. Для мамы смерть Ника была потерей любимого сына, для меня — уходом терпеливого супергероя. Учил ли он меня читать, сидя за кухонным столом? Тренировал ли мои навыки пенальти или внушал трепет прыжками в воду с вышки, я всегда видел в Нике образец для подражания. После его гибели мама всячески стремилась заполнить образовавшуюся пустоту. Она тратила массу времени на то, чтобы защитить меня, чтобы не дать мне потеряться в жизни. Она поддерживала меня, когда я сдавал экзамены и приходила на все мои футбольные матчи, подбадривая вне зависимости от того, выигрывали мы или проигрывали. Она мерзла и мокла на краю поля и внимательно выслушивала мой анализ прошедшей игры, когда я заново переживал каждую ее секунду, поглощая Биг Мак и гигантскую порцию картошки фри. Я неплохо сдал выпускные и через 10 лет после смерти Ника поступил в Манчестерский университет. В начале второго курса я вместе с четырьмя приятелями снял дом вне кампуса. Однажды вечером, когда я собирался в город, мне позвонила мама. В ее голосе звучало отчаяние. К ней приходили из полиции сообщить, что Абигейл Лангдон и Джоузи Ферчайлд освободили и снабдили документами на другие фамилии. За убийство Ника и Саймона они отсидели 11 лет. Их выпустили за полгода до маминой смерти. Глава девятая. У меня в прихожей висит мамина любимая фотография Ника. Она была сделана в конце его последнего семестра. На большой перемене после игры в крикет Ник потерял свой школьный галстук. Готовясь к съемке, он одолжил галстук у друга и завязал его огромным узлом. Темные волосы, коротко пострижено, лицо сияет улыбкой. Мама просто обожала эту фотографию. Ник на ней совершенно счастлив. Школьный год кончился, а впереди длинные летние каникулы. Я стою и смотрю на нее, но вскоре блестящие смеющиеся глаза Ника заставляют меня отвернуться. Я бреду к выходу, за дверью меня встречает яркое весеннее солнце. Я собираюсь пройтись по Хадликоман, надеюсь, что на свежем воздухе в голове прояснеет, и вдруг вижу, что с нижней улицы поворачивает полицейская машина. У меня начинает сосать под ложечкой. Я стою возле садовой ограды и смотрю, как машина останавливается прямо у дома. Из нее выходят две женщины. Одна из них — та, что была на пассажирском сиденье в штатском. «Мистер Харпер? Мистер Бенджамин Харпер?» — спрашивает она у меня. Ее волосы туго стянуты на затылке. Это создает эффект, который один из фрилансеров нашего сайта называет «кройденским лифтингом». «Я сержант уголовной полиции Лесли Барнсдейл», добавляет она, протягивая мне руку. «Не могли бы мы поговорить с вами конфиденциально?» Со стороны водителя подходит ее коллега в форме. «Это констебль Даниэла Каш». Я улыбаюсь констеблю Каш, она отвечает сочувственным взглядом. Они уже знают, кто я. «Чем я могу вам помочь?» спрашиваю я Барнсдейл. «Было бы удобнее побеседовать в доме?» Я вздыхаю. «Конечно». И провожу ее в гостиную. Я там редко бываю, потому что для меня это по-прежнему мамина комната, хотя я там все и переделал. «Садитесь», — приглашаю я, указывая на кресла, стоящие по обе стороны от камина. Эти кресла мама выбрала больше двадцати лет назад. «Так чем я могу вам помочь?» — повторяю я после нескольких секунд неловкого умолчания. «У меня мало времени». Мы постараемся вас не задерживать, говорит Каш, у которой из-под аккуратно закрепленной шляпы выбилось несколько белокурых завитков. Под моим взглядом она смущенно пытается их убрать. Мы хотим обсудить с вами, объясняет Барнсдейл, стараясь говорить помягче, несколько тем, касающихся прошлого вашей семьи. Понятно, говорю ровно. Нам нужно задать вам пару вопросов, продолжает Барнсдейл, связанных с событиями последних сорока часов. Полиция западного Йоркшира расследует внезапную смерть женщины на окраине лица. В настоящее время они пытаются установить обстоятельства этой смерти. «Вы предполагаете, что ее убили?» — спрашиваю я, вспомнив новости из сети. «В настоящий момент мы не можем ничего утверждать наверняка, но такая возможность не исключена», — отвечает Каш, не поняв взгляда начальницы. Очевидно, что ей не следовало вступать в разговор по собственной инициативе. Полиция западного Йоркшера еще не закончила расследование, продолжает детектив, и не может пока исключить подозрительность некоторых обстоятельств. — А как это связано со мной? — спрашиваю я. После обнаружения тела был произведен тщательный обыск квартиры жертвы. В ходе обыска были найдены адресованные ей письма, спрятанные под досками пола в гостиной. Мы полагаем, мистер Харпер, что эти письма были отправлены жертве вашей матерью.